Глава 10. Не так давно я получил письмо от женщины, которая, прочитав мои заметки о деятельности Ниро Ульфа, заинтересовалась, почему я такой стойкий противник брака. Она написала, что ей уже 23 года, и она подумывает о замужестве. Я ответил, что, насколько мне известно, в браке нет ничего плохого. Вся проблема в отношении к нему людей. В качестве примера я не называю имён, Привёл мистера и миссис Арков, а также мистера и миссис Томас Л. Ирвин. Всё, что мне было нужно, я увидел и услышал за первые 5 минут после их прибытия во вторник в 6:00 вечера. Они появились все вместе, и пока они раздевались, в прихожей образовалась толкотня. Когда я уже был готов проводить их по коридору в кабинет, Рита Арков дотронулась до локтя мужа и, кивнув на кресло у стены, сказала: Жени, твоя шляпа повешена на вешалку. Ничего удивительного, что он не оставил билет в кассе. Не дождавшись его нормальной мужской реакции, допустим, скривить рожу или послать его к чёрту, я сам взял шляпу с кресла и положил на полку. После чего мы прошли в кабинет, где Ирвин и Сходу продемонстрировали во всей красе свои отношения. Я расставил кресла довольно свободно, чтобы посетители не толкали друг друга локтями. Однако Ирвин тотчас же придвинул кресло к креслу жены и взял её за руку. Лично я не вижу ничего плохого в том, чтобы люди, соединённые или не соединённые брачными узами, держались за руки, но исключительно по обоюдному согласию. Афана Ирвин явно была против. Она, собственно, не пыталась отдёрнуть руку, но и особого удовольствия не испытывала. Надеюсь, примеры, которые я привёл своей двадцатитрёхлетней корреспондентке, Помогут ей удержаться от соблазна командовать мужем или в одностороннем порядке брать его за руку. Впрочем, тут уж как карта ляжет. Если ей не удастся найти подходящий гаечный ключ подрегулировать механизм брака, это сделает за нее муж. Однако я забегаю вперед. До прибытия в шесть часов обеих пар произошло кое-что еще. Меня дважды отрывали от ланча. Позвонил Фред Даркин. Он нашел переехавшего в Джерси продавца Содовой, но ничего толкового не выяснил. Более того, Фред все ноги сносил, обходя заведение с телефонными автоматами в пределах двух кварталов от дома номер 171 по восточной 52-й улице и безрезультатно. Я попросил Фреда прийти к Вулфу. Ори Кэттер позвонил узнать, удалось ли нам найти душеприказчика, и мы ее тоже велел срочно явиться. Они приехали ещё до окончания ланча. Вулф у себя в кабинете рассказал им о смерти Джони Кимса. Оба согласились со мной и Солом, что автомобиль наверняка сбил Джони не случайно, а преднамеренно. Они не слишком любили Джони, но как ни как много лет работали вместе. Как метко выразился Фред Даркин: "Парни, куда хуже его, до сих пор топчет эту грешную землю". На что О'Ри Кэттер заметил: "Да, но один из них скоро свою получит". Прочим никто из них не упомянул, что прежде чем он свою получит, лично им стоит, переходя через дорогу, оглядываться по сторонам. Но все об этом подумали. Вулф каждому дал задание. Всолу следовало отправиться в офис Паркера, чтобы быть под рукой. О'Ри, вооружившись ключами с Элмой малой, Должен был поехать к ней на квартиру, обследовать содержимое трех картонных коробок. Фреду, получившему описание внешности Джерома Аркова и Тома Ирвина, предстояло наведаться в театр Лонгакар и в бар напротив, чтобы попытаться разыскать хоть кого-нибудь, кто помнил события 3 января. Короче, Фреду достались одни объедки. Когда они отчалили, Вулф снова взялся за миссис Моллоу и пытаясь выудить у нее миссис. Шёл под наготной обрыв венных аркафах. Ещё раньше, пока Вулф раздавал задания оперативникам, она, воспользовавшись телефонным аппаратом на кухне, попросила своих друзей в 6:00 вечера приехать к Вулфу. уж не знаю, что именно она им наговорила, но точно не то, что Вулф собирается выяснить, не убил ли кто из них грешным делом Майка Малоя. Так или иначе они согласились прийти. Полагаю, она могла сказать, что Вулф вместе с Фрейером пытаются найти основание для апелляции. Вероятнее всего, так оно и было. Разумеется, Вулф загнал ее в угол. Ведь если имелся хотя бы малейший шанс освободить из тюрьмы ее ненаглядного ПХ, миссис Малой была только «за». Но друзья есть друзья. Пока, конечно, не покажут себя с иной стороны. Если вы готовы поверить на слово зачарованному, то миссис Малой очень достойно вышла из положения. Так, например, она не стала прямо говорить, что Фанни Ирвин путается с Пэтом Диггоном, упомянув только то, что это предположение Риты Арков. Жером Арков, 38-летний здоровяк, ростом 6 футов, с вытянутым мрачным лицом, серо-голубыми глазами, длинным носом и большими ушами, согласно описанию, которое миссис Малой дала Фредду Даркину, Был телевизионным продюсером, к тому же успешным, причем настолько, что нажил себе язву желудка. Миссис Малой познакомилась с ним через Риту, вместе с которой некогда работала манекенщицей. Рита вышла замуж за Аркова примерно тогда же, когда Сельма, бросив модельный бизнес, устроилась с секретаршей к Малою. Малой и Арков познакомились через жен, отношения у обоих мужчин были достаточно ровными, без особой любви, но и без ненависти. Если между ними и произошла ссора, влёкший за собой убийство. Миссис Молой ничего об этом не знала. По словам Сэлмы, не исключено, что Рита с Молоем втайне от неё наставляли Арка Фурага, и тот решил смыть свой позор кровью, но он никак не мог подставить Питера Хейса. Арку Фуна нравился Питер Хейс. Томас Эл Ирвин был худощавым, красивым сорокалетним мужчиной со смуглой кожей и жидкими чёрными усами. Он занимал должность начальника отдела продаж в крупной полиграфической компании. Сельма познакомилась с ним вскоре после замужества, примерно тогда же, когда и с Патриком Дигоном. Полиграфическая компания Ирвина выполняла кое-какие заказы для организации Дигона, благотворительной ассоциации Союза механиков, сокращённо Басм. Пан Ирвин в шутку звал Дигона Басм. Ирвин с малой им недолюбливали друг друга и пару раз даже сцепились. Короче, признаков подлинной враждебности Сэлма не замечала. Короче, не густо. Вулф усердно рыл носом землю, но единственное, что ему удалось нарыть, это домыслы рытый аркуф насчёт интрижки между Фани Ирвин и Ирвином и поэтом Дигном. Чего было явно недостаточно. Даже если такая интрижка и имела место, а Ирвин о чём-то знал или подозревал, Какой смысл было в отместку убивать Маллоя? Вулф оставил эту идею как бесплодную и вернулся к отношениям между мужчинами, но его оторвал звонок Соло Пензера из офиса Паркера. Бумаги для миссис Маллоя были готовы, и ей следовало немедленно прибыть в офис, чтобы подписать их в присутствии нотариуса. Она отправилась к Паркеру. Через пять минут после этого, ровно в четыре часа, Вулф поднялся в оранжерею. Имея в запасе два часа до прибытия всей честной компании, я вполне мог отправиться к Ории на 52-ю улицу, чтобы проверить вместе с ним содержимое картонных коробок, но мне велели оставаться на месте, что тоже было неплохо. Я принял три телефонных звонка. Один от Лона Коэна, второй от клиента из Омахи и третий от Перли Стеббинса. Интересовавшегося, удалось ли нам узнать о передвижениях и контактах Джонни Кимса в среду вечером? Я ответил нет, к чему он отнёсся весьма скептически. Когда вскоре после 5:00 в дверь позвонили, я ожидал увидеть на крыльце ворчащего Перли. Но передо мной стоял незнакомый молодой мужчина. Высокий, худой, узкоплечий парень, мрачно смотревший из-под лобья. Он попытался протиснуться мимо меня в дом, однако я оказался в более тяжёлой весовой категории. Тогда он агрессивно заявил: "Я хочу видеть Арчи Гудвина". "Вы уже?" "Что? Уже? Видите Арчи Гудвина?" "Ну а кого вижу я?" "Тоже мне, умник нашёлся". Не слишком удачное начало. Но зато мы расставили точки над и. Он считал меня умником, а вот я его нет. Когда же он сообщил, что его зовут Уильям Лессер, и он друг Дели и Бранд, я впустил его в дом и провёл в кабинет. Я предложил ему сесть, но он решительно отказался. "Вчера вечером вы были у мисс Бранд", заявил он, лишая меня возможности увернуться от разговора. "Совершенно верно", признался я. "Вы что-то втирали ей насчёт статьи про Малоева в каком-то журнале?" "Совершенно верно", Я хочу знать, что именно она рассказывала вам о своих отношениях с Малоем. Развернув кресло, я сел за письменный стол. Присаживайтесь, это долгий разговор. И, кроме того, я бы хотел... Она упоминала обо мне? Что-то не припомню. Я бы хотел, чтобы вы объяснились. Вы не похожи на детектива. Вы и кто? Брат? Дядя? Адвокат? Или как? Он вызывающе подбоченился. Если бы я был... Её братом она носила бы фамилию Лессер. Разве нет? Я её друг и собираюсь на ней жениться. Я поднял брови. Тогда мы не слишком удачно начали братиться. Счастливый брак должен основываться на взаимном доверии и понимании. По крайней мере, это общепринятое мнение. Не спрашивайте меня, что она говорила о них с малоем. Спросите прямо у неё. Мне не нужно ничего спрашивать. Она сама сказала. Понимаю. но если все обстоит именно так, вам все же стоит присесть, когда вы собираетесь пожениться. Кресло, которое я ему предложил, стояло прямо возле него. Лессер посмотрел на сиденье, словно опасаясь увидеть там гвозди, потом перевел взгляд на меня и неохотно сел. «Послушайте, все не так, как вы себе представляете. Я сообщил ей, что собираюсь с вами поговорить. Не то чтобы я ей не доверял». Но ведь скоро появится статья в журнале. Я имею право знать, что будет написано о моей жене и мужчине, на которого она работала. Или как? Определенно имеете. Но она еще не ваша жена. И когда свадьба? Очень скоро. Сегодня мы получили разрешение. На следующей неделе. Мои поздравления. Вы и счастливчик, мистер Лессер. Как давно вы знакомы? Около года. Чуть больше. А теперь вы ответите на мой вопрос? Не возражаю. Я положил ногу на ногу и откинулся на спинку кресла. «Вам будет приятно узнать, что у них там в журнале и в мыслях не было напечатать хоть что-то без одобрения мисс Брандт или ее супруга. Никакого посягательства на частную жизнь. Но вы дали мне идею. Статья будет гораздо лучше с реальной любовной линией. Знаете, в чем главная фишка? Последние десять месяцев жизни жертвы убийства глазами секретаря. Ну, в общем, вы понимаете». Молоденькая девушка работает на него, принимает приглашение на обед, но исключительно из жалости, так как сердце ее принадлежит другому. Она по уши влюблена в молодого человека, за которого собирается замуж. В статье можно сделать из этого прям-таки конфетку. Контраст между трагедией неминуемой смерти и застенчивой радостью юной любви. Ну, как? «Может быть. А что она вам сказала? Не волнуйтесь об этом». Когда статья будет написана, ваша невеста сможет изменить все, что придется ей не по вкусу. Да и вы тоже. Когда состоялась помолвка? Ну, все стало понятно уже довольно давно, еще до убийства. Если формально, то не совсем. Разве это имеет значение? Может, и не имеет. Красавица жалеет, мол, Лоя, так как или обещана другому, или надеется, что это скоро произойдет. Если мы сделаем некоторую... А цилку, нечто вроде дополнительного ключа к личности убийцы это будет просто бомба. Ведь мы можем смело называть его убийцей, потому что он осуждён. Правда, ты сомневаешься, что вы были знакомы с Питером Хейсом? Нет, не был. Что-нибудь слышали о нём? Говорят, что он был влюблён в миссис Молой. Нет. Я услышал о нём только после его ареста. Впрочем, это не имеет значения. Я просто думал, что мисс Брант упоминала о нём. Молой наверняка и о нём рассказывал. «Откуда вы знаете? Это она вам сказала?» «Что-то не припомню», — признался я. «Мне нужно заглянуть в свои записи, а у меня их с собой нет. А она рассказывала вам, что малой приглашал ее с собой в Южную Америку». «Нет, не рассказывала». Лестер снова набычился. «Я пришел сюда не за тем, чтобы докладывать вам о том, что она говорила мне, а за тем, чтобы узнать, что она сказала вам». «Да, да, понимаю», — сочувственно кивнул я. Обещаю, мы не опубликуем ничего из того, что вам не понравится или вас беспокоит. Но я никак не могу поделиться с вами подробностями своего разговора с мисс Брандт, потому что работаю на клиента, и мой отчет об этой беседе является его собственностью. Впрочем, полагаю, значит, вы мне не скажете. Я бы со всем моим удовольствием, но не могу. Впрочем, полагаю, Лессер встал с кресла и вышел вон». Со спины он казался еще более тощим, чем спереди. Я прошел вслед за ним в прихожую, чтобы не показаться невежливым, но он уже сорвал пальто с вешалки и, повернув дверную ручку, громко хлопнул дверью. А я прошел в кабинет. Настенные часы показывали без двадцати пяти шесть. Делия Брандт, должно быть, уже вернулась с работы домой. Хотя, если они с Лессером ходили за разрешением на брак... Она, возможно, взяла выходной. Я набрал номер её домашнего телефона. Мне никто не ответил. Я весьма обдумчиво рассмотрел кандидатуру Лессора. У него было одно явное преимущество по сравнению с остальными кандидатами в убийцы, а именно нечто вроде мотива. И он запросто мог получить нужную информацию о Питере Хейсе, чтобы его подставить. Но вот как он мог подбить Фанни Ирвин, остаться дома из-за приступа мигрени, а Риту Арков предложить Сельме Малой воспользоваться лишним билетом? Даже если не брать это в расчет и считать, будто он только и ждал подходящего момента нанести удар, откуда ему было знать, когда настанет подходящий момент? так он мог узнать, что миссис Малу идет из дому и вернется поздно. Стоило поискать ответы на все эти вопросы, не откладывая дело в долгий ящик, поскольку у него имелось еще одно потенциальное преимущество. Жена не могла свидетельствовать в суде против мужа. Я снова набрал номер Дели Брандт, и на сей раз она сняла трубку. «Птичка на хвосте принесла, сказал я, что вы собираетесь замуж». Я звоню пожелать вам удачи, счастья и... и всего остального. Ой, спасибо. Спасибо вам большое. Отбил его вас? Нет, ушёл несколько минут назад. Замечательный юноша. Было приятно с ним познакомиться. Он очевидно немного волнуется из-за статьи в журнале. Но я обещал ему дать возможность наложить вето на всё, что ему не понравится. Выходит, вы знали, что он собирается меня навестить. Ой, ну, конечно. Он сказал, что хотел бы с вами поболтать, ведь он мой Будущий муж, и это нормально? Вы ему все рассказали. А что вы ему рассказали?» «Что-то не похоже на будущую райскую жизнь. Он хочет узнать, что она мне рассказала. Она хочет узнать, что я ему рассказал. А ведь они еще даже не женаты». «Да ничего особенного», — заверил я мисс Брандт. «Действительно, ничего такого. После данного мной обещания это было совершенно необязательно. Кстати, раз уж я до вас дозвонился...» Вчера вечером я совсем забыл одну вещь. В конце статьи, в качестве кульминационного момента, вы должны описать, где вы были и что делали вечером 3 января, в ту самую минуту, когда убили Малоя, сразу после 9:00 вечера. Если вы, конечно, помните. Итак? Ну, конечно, помню. Я был с Билом, мы обедали и танцевали в Дикси Бауэр, засиделись там до полуночи. Мм, чудненько. Это отлично соответствует идее, о которой я рассказал Билу. типа вы пытались быть любезной с малоем, так как вам было его ужасно жаль, ведь вы уже отдали своё сердце молодому человеку, который она меня перебила. Ой, в дверь звонят. Это, наверное, Билл. В трубке что-то щёлкнуло, и она пропала. Что, впрочем, уже не имело значения, поскольку на моей линии возникли помехи. Не успел я положить трубку, как послышался звук спускающегося лифта. В кабинет вошёл Вуф. и направился к своему письменному столу. В ту же минуту в дверь позвонили, и мне пришлось встречать всю эту честную компанию. Я уже рассказал о толкотне в прихожей, о том, как Рита Арков взяла мужу повесить шляпу на вешалку, о том, как Том Ирвин передвинул кресло поближе к жене, чтобы взять её за руку. Однако, глядявшись назад, должен сказать, что совсем забыл упомянуть о Сельме малой. Конечно, можно отмотать плёнку назад, вставить, миссис Малой, но я не собираюсь оправдываться. Я не отвечаю за свое подсознание, и раз уж у меня само собой вышло оставить Сельму в стороне, чтобы никто не догадался о моих чувствах к ней, значит, так тому и быть. Впрочем, теперь я хочу вернуться к Сельме. И так она возвратилась вскоре после пяти от Паркера, и по приглашению Вулфа отправилась наверх в оранжерею полюбоваться орхидеями. Вулф спустился в кабинет вместе с ней, И поздоровавшись с друзьями, она устроилась в красном кожаном кресле. Таким образом, моему подсознанию предстояло сделать вторую попытку.